234. Постоянно говорю об осторожности. Но не хочу внушить вам боязливость. Тучи заставляет садовника принимать меры охраны, но он не боится каждого вихря.